обстановка в полумраке громадного салона терпится адмирал шнивинт обдумывал то что должно решить судьбу каравана который тронется к берегам ссср между июнем и июлем размышления уложились в пятнадцать страниц машинописного текста который он и вручил гросс адмиралу рейдеру при свидании с ним в трон здесь все что надо сказал шнивинт довольный собой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 Шнивинд был готов к такому вопросу, весьма насущному для нефтяной экономики Германии. «Каждая страница моего доклада обойдется Фатерланду в, в тысячу тонн, а всего их пятнадцать. Но истратив это горючее, Германия может изменить весь ход войны на Востоке». Это было резко сказано. В штабе флота на записки Шнивинда оттиснули красный штамп «Ознакомить лишь минимум лиц».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 Период штормов в Полярном океане кончается в июне. Паковый лед еще не успеет отодвинуться далеко к норду, а туманы начнутся позже. Следовательно, караван ПК-17 будет вынужден идти ближе к югу, и это значит, что немецким самолетам вполне хватит горючего, чтобы долететь до него, сбросить на корабли торпеды и вернуться на свои аэродромы. В эти дни Редер сделал официальное заявление. Вопрос о снабжении северных портов России остается решающим для всего хода войны, которую ведут англо страны. Они, эти страны, вынуждены поддерживать мощь России, которая своим упорством удерживает занятыми на Востоке все главные германские военные силы. Вскоре караван ПК-17 и судьба его поступили на обработку во флотскую группу «Норд». А вся операция по уничтожению этого конвоя получил у немцев кодовое название «Ход конем». Позаимствовав названии шахматной игры, Гроссо-адмирал начал перебазирование своих сил, подводных и надводных. За весь период Второй мировой войны немецкий флот еще не выставлял такой могучий эскадры, какую выставил сейчас против каравана ПК-17. «Мы включаем вход конем», — планировал Реддер. «Целых пять активных группировок тактического значения. первая из Нарвика пройдет для уничтожения транспорта транспортов каравана. Основную силу ее составят тяжелые крейсера, Адмирал Шейр и Люцов с питью миноносцами для побегушек. Вторая из Тронхейма с Тирпицем во главе. С ними же Хиппер и пять миноносцев для борьбы с эскортом. Третья — подводные лодки».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 Гитлеровцы надеялись, что при боевом столкновении Тирпиц сумеет навязать свой бой силам эскорта, сможет связать его, а Люцев и адмирал Шейер тем временем успеют превратить караван в горящие обломки. Подводная эскадра в 23 единицы по плану должна добить совместно с авиацией корабли ПК-17. Между прочим...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 Болтун, опытный шпион, этого мы не знаем. Но он был. Может, из окна исландского коттеджа, развернутого фасадом на Хваальфьорд, он пересчитывал корабли союзных эскадр, а потом спокойно отправлялся в порт и до вечера чистил рыбу. Адмирал Канарис забрался и в эту страну, расположенную на самом краю света. Гитлеровская пропаганда здесь процветала. Исландская молодежь бесплатно училась в германских университетах. Некоторым исландцам этим провинциалам Европы глубоко импонировало то обстоятельство, что нацисты выводили свою историю из древних мифов Скандинавии. Таким образом, черный мундир эсэсовцы их не страшил. Во всяком случае, Канарий знал многое из того, что творится в Исландии.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 ужасами, победами, поражениями и опять победами. 10 июня на Харьковском участке фронта немецко-фашистские войска начали наступление. Германские власти в Праге объявили о полном уничтожении чешского поселка Лидица вблизи Кладна в качестве репрессии за убийство Гейдриха. 11 -го. широкое наступление югославских партизанов в Боснии. 14 -го. День объединенных наций. Народы всех стран, ведущих борьбу против агрессии, продемонстрировали свою солидарность. В Лондоне и Нью-Йорке состоялись торжественные шести. Девятнадцатого. Германские оккупанты отдали приказ о выселении французского населения с побережья Северной Франции. Двадцатого. На Севастопольском фронте напряженность боев усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части. то брук в Африке капитулировал. В плен немцами взято 25 тысяч британских войск. 23-го. Совинформбюро констатирует провал расчетов германских империалистов на военно-политическую изоляцию СССР. 25-го. Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на Европейском театре войны, прибыл в Англию. 26-го.